четыреста девяносто т р е т Матьи Агни Йоги. Заботой и вниманием не оставлены, и над каждым рука, но идти надо все-таки самому. Даже слишком нельзя опираться. Жизнь на земле есть жизнь испытаний, на испытания даже миры, и отдых от трудностей жизни земной короток для наших людей, а там снова борьба. и победы, и дальнейшее восхождение вверх по лестнице жизни, но уже в новых условиях, с новыми испытаниями и новыми возможностями собирать богатую жатву на н е в е труда, устремления и работы на общее благо.